и исчезает о нем память. Одна надежда, что какой-либо не родившийся еще розенкрейцер великого ума в самом деле составит эликсир жизни. Но удастся ли тогда воскресить уже умерших людей? И, думая обо всех этих важных предметах, профессор йонгман Решил, что теперь, закончив свой ученый труд, он должен усердно заняться розенкрейцерской работой. Съезд совершенно необходим, а созвать его можно будет только в свободных Нидерландах. С умилением и гордостью вспоминал профессор свою родину, где можно мыслить и печатать ученые труды спокойно, под защитой мощных бастионов Амстердама. Он простился в Риме с друзьями. К его скорби они отнеслись к осуждению Галилея почти равнодушно. Для вида ворчали и бронили правительство, но тотчас переходили к другим легкомысленным делам. Некоторые, по-видимому, и не знали об осуждении или на следующий день о нем позабыли. Косневший же в невежестве народ не слыхал и имени мудрого профессора-философа. Впрочем, римские невидимые соглашались с профессором Йонгманом в том, что так оставить дело нельзя, нужно созвать съезд, вот только приедет брат Конторини. На прощание в честь профессора устроили большой обед, пили за его здоровье мускатное вино с Везувия, названное именем Языческим, и в самых лесных речах желали успеха его ученому труду. Предмета же этого труда профессор Йонгман римским невидимым не сообщил. Затем профессор выехал в Париж для дальнейшей работы по созыву съезда. Но к глубокому его изумлению в Париже ни одного невидимого не оказалось. Люди, которые, по его сведениям, были розенкрейцерами, решительно ничего не понимали, когда он обращался к ним с условными словами. Он показывал золотую розу на синей ленть они с любопытством ее рассматривали, но, видимо, совершенно не знали, что это такое и зачем им это показывают так ни разу он и не услышал а вфратор здравствуй брат когда же в обществе где по его мнению должны были находиться невидимые профессор осторожно заводил речь о таинственном братстве все весело хохотали никаких невидимых на свете нет это ерунда скорее же всего выдумывают такие басни для своих целей изу веры и мошенники из «Ла -Кабале. Общество, так именовавшееся, приобретало все большую силу, и не было меры злу, которое им творилось. Не нашел в Париже профессор Йонгман и должного внимания к своему ученому труду. Услышав о женском поле звезд, одни ученые умолкали и поспешно отходили. Другие трепали профессора по плечу, а то и по животу, и с игривой улыбкой говорили слова, которые он понимал плохо, ибо не владел всеми тонкостями французского языка. Здесь же узнал профессор, что какие-то темные люди убили в эгере герцога Фридландского. Много воды утекло со времени регенсбургского сейма. Невидимые больше не возлагали особых надежд на Валенштейна. Все же со скорбью принял профессор это известие, ибо трудно человеку расстаться со старыми надеждами. В Париже об убийстве герцога говорили очень много, но путали все чрезвычайно. Фамилию же Валенштейна не мог неправильно выговорить, неправильно написать и сам кардинал Ришелье. Не подвинув дело во Франции, профессор Йонгман вернулся на родину. В Соединенных Провинциях он опять воспрянул духом, подышал родным воздухом, повидал старых друзей, говорил свободно, что хотел и о чем хотел. Одно было неприятно. Все изумлялись его полноте. Сделал он, разумеется, и доклад у невидимых. Как вождь и наставник опытный, Профессор предостерегал братьев от уныния, говорил им, что положение в мире тяжелое, но для потери надежд нет никаких оснований, свет науки и благородная работа розенкрейцеров преодолеют все беды, косность, невежество и предрассудки.